Для последнего предполетного инструктажа землян «Все злодей» выбрал самое уютное и одомашненное помещение. Видимо, бот искренне полагал, что создание максимально приближенной к гуманоидной обстановке добавит команде спасателей хит-поинты мужества и энтузиазма. Достигнутый эффект превзошел самые оптимистичные ожидания председателя совета – оказавшись в полукруглой комнате с антрацитово-черными стенами и стрельчатыми окнами а собор», украшенный по стенам изумрудными и нежно-золотистыми розочками и фиалками, освещаемый люстрами с подвесками из заплетенных в стиле хай-тек французскими косичками титановых пластин, с эффектно расположенными вокруг стола из белого мрамора, накрытого бархатной алой скатертью с золотыми кистями, высокими тронообразными креслами с балдахинами, команда «Звездолета» дружно выпучила глаза и принялась расставлять по местам отвалившиеся челюсти. Тонкий вкус и нежная душевная организация Аллочки выразилась в монологе, в коем цензурными были только союзы, предлоги и фельдшерские термины. Польщенный столь эмоциональной реакцией Бот уважительно склонил голову и предложил землянам присесть, элегантным жестом смахнув со стола скатерть, под которой вместо столешницы оказался огромный сенсорный экран. «Итак», — патетически официально возгласил все злодей, «позвольте еще раз поблагодарить вас, дорогие человеки, от лицевых панелей всех обитающих на Луне роботов, за то, что вы согласились взять на себя трудную миссию по спасению наших хозяев. Должен предупредить, что в целях обеспечения безопасности в процессе коммуникации с шелезианцами мы настоятельно не рекомендуем ввозить на планету роботов с коэффициентом интеллекта выше арифмометра, любую печатную продукцию и все виды оружия. Надеюсь, дорогие человеки не станут возражать, если мы тщательно досмотрим спускаемый аппарат. Видимо, от волнения и осознания торжественности момента акустические элементы председателя совета в очередной раз дали сбой, поэтому начало фразы он произнес торжественным басом, а закончил чистейшим дискантом с нотками фальцета Джастина Бибера. — То есть как? — хором возопели земляне, коих обуял приступ редкого в команде единодушия. — Как же без оружия? — конкретизировал Ильин. — И без осу, — добавил Сева. — А мои любимые поваренные книги? — Не позволю. Старший лейтенант пристукнула кулаком по сенсорной панели, от чего та покрылась рябью и выдала изображение пустынной расщелины, в коей два закованных в броню шелезяканца в упор расстреливали друг друга из станковых пулеметов. Увесистые куски скафандров разлетались по округе в радиусе как минимум тридцати метров. Все злодей сокрушенно развел манипуляторами. — Дорогие человеки! Ну какие еще осу? Какие книги? Зачем они вам? Неужели не обойдетесь без них? Миссия короткая. Одна нога там, другая здесь. И оружие. «Разве вы не видите, что оружия на шелезяке и без того хватает?» В голосе Бота прозвучала искренняя боль. «Поверьте, ваше путешествие будет абсолютно безопасным только в том случае, если при вас не будет никаких средств массового и индивидуального уничтожения себе подобных». Ильин, Сева и Алла, видимо, от чувства, что их держат за дурачков и дурочку, коллективно покраснели, каждый в свой оттенок. «Наши специалисты рассчитали оптимальную траекторию движения катера с поверхности Луны до точки приземления», — продолжил все злодей, посчитав единогласную окраску за признак высшего проявления доверия. «Конечно, случиться может все. Время от времени квазипузырь проявляет гравитационную активность, вследствие чего коридор, по которому можно спуститься на планету, изменяет свою конфигурацию». «Однако не стоит волноваться. Мы передадим вам алгоритм для вычисления новых координат траектории спуска. Я думаю, что с вычислением вполне справится даже такое несовершенное оборудование, как ваше». Алла поперхнулась от возмущения и снова залилась краской. Патриотизм Анискины в отношении ее бортового хозяйства выходил за рамки гуманизма и человеколюбия, в чем не раз могли убедиться те, кто позволял себе замечание насчет возможностей ее любимого космокатера. «Согласно этим расчетам», — вещал все злодей, не заметившие нависшие над ним угрозы, «вам нужно будет пройти всего лишь 127 шагов до того места, где находится первый пульт управления системой коррегирования временного коллапса». Председатель совета щелкнул манипулятором по экрану, и земляне увидели скрытый в узкой расселении ход, ведущий в недра горы. Мы специально разместили оборудование так, чтобы до него могли добраться только те, кто действительно характеризуется мирными намерениями, обладает гуманностью и не имеет никакого оружия. В противном случае... Манипулятор отвесил экрану еще один щелчок, и камера отъехала, открывая вид на оставшегося в живых железяканца. Пошатываясь от потери крови, с оружием наперевес он направился к темному входу. Через пять шагов тело воина неожиданно, словно от внезапной боли, выгнулось, и ослепительная вспышка, чуть было не сжигшая матрицу экрана, сменилась кругом с надписью «Вырезано цензурой». В противном случае сработает аппаратура защиты, и любое существо, вооружение которого превосходит возможности обыкновенной зубочистки, будет весьма болезненно разложено на атомы согласно химической таблице Менделеева. Сначала один атом, потом второй, третий и так далее. Все злодей слегка смутился, улицезрев выражение ужаса, промелькнувшего на лицах спасателей. Посему счел нужным добавить. Конечно, это только демонстрационная запись. Час Х еще не наступил. Взрыв черной дыры уничтожил все на поверхности нашей несчастной планеты. Вам необходимо дойти до зала управления и нажать на кнопку запуска шелезяканской секции оборудования. Продолжил бот-инструктаж. На всякий случай наши ученые предприняли еще одну степень защиты оборудования нейтрализации черной дыры. При ошибке в выборе кнопки Вся система автоматически аннигилируется, равно как и все, и все, кто окажется в радиусе двух световых минут от нее. «Надеюсь, вы не забудете сообщить нам, как выглядит эта самая кнопка?» В голосе капитана корабля звучал невоспроизводимый никакими искусственными модуляторами сарказм, который был абсолютно незамечен все злодеем. «О, дорогие человеки, это очень просто!» Разумеется, та самая кнопка, в отличие от остального оборудования и всех прочих кнопок, переключателей и датчиков, изготовлена из полностью органического материала и имеет красный цвет. — Полностью органическая и красная? — задумалась вслух Анискина. — Помидор, что ли? — Яблоко, — предложил версию Сева. — Арбуз бессемечковый, — хмыкнул Ильин, — Который до такой степени увлекался идеей бескорочно-косточкового арбуза, что всерьез уговаривал заведующего лаборатории скрестить арбуз с тараканами. Мол, разрезал арбуз, а семечки сами расползаются. Все злодей слегка вздрогнул и изменил цвет покрытия с прозрачно-коричневого на бледно серый. Нет-нет, никакого арбуза, взмахнул он манипулятором. Она просто красная, потому что. Первая. Тем более, что ни один шелезяканец, находясь в трезвом уме, не нажмет кнопку, окрашенную в цвет опасности. А что, есть вторая? На случай, если просто красная не сработает? Председатель совета, пораженный в самую главную микросхему безнадежной тупизной рода человеческого, вздохнул так тяжко, что заскрипели все его суставы из зачленения «С помощью просто красной кнопки». Вы сможете активировать систему обнаружения и нейтрализации черной дыры. Вторая кнопка предназначена для блокировки остаточных явлений квантово-волновых искажений и стабилизации временных потоков. Она просто зеленая и находится здесь, на Луне. Все злодеи повел манипулятором над экраном, и глазам человеков предстала огромная и действительно просто зеленая кнопка таких устрашающих размеров, что для того, чтобы нажать, ее нужно было переехать бульдозером. «Лайм», — предположила большая поклонница текилы. «Яблоко», — напряг воображение сочинский. Ильин хотел было предложить свою версию, но ничего оригинальнее без семечкового арбуза придумать не смог, а потому решил промолчать по принципу Заумного умного сойдешь». Кроме того, в отличие от говорливых и забюрократизированных ботов, капитан корабля никогда не пылал нежными чувствами к производственным совещаниям, долгим переговорам и иным формам вербальной коммуникации, почему и хотел как можно скорее свернуть, если не временной коллапс в целом, то хотя бы данное собрание в частности, чтобы поскорее заняться решением поставленной задачи, то есть просто красной кнопкой. Перейдем к делу призвал Ильин, все злодея, который вынужден был с громким стуком захлопнуть жвало-говорильный аппарат и навести окуляры на землянина. Итак, мы спускаемся на шелезяку, активируем просто красную кнопку, затем возвращаемся на Луну и активируем просто зеленую. Задача экипажу ясна? — Так точно, командир, — поспешил отрапортовать Сочинский, узревший в глазах шефа смертную тоску по активным действиям алочка же, будучи женщиной не только красивой и характерной, но и действительно умной, проглотила готовую вырваться фразу «А как же дипломатическая миссия?», что было совершенно верным поступком. Лишняя информация, упертая и гуманистичная до отвращения робототехники, была совершенно ни к чему. Пропустив командира с помощником вперед, младший лейтенант обернулся к председателю совета. «Тут такое дело!» Заговорщически склонился он к членистоногому боту. «У нас, землян, во время первой высадки есть уходящие корнями в глубины веков религиозные обычаи. Как только нога командира касается поверхности планеты, следует торжественный залп из всего имеющегося на борту оружия». Все злодеи в ужасе всплеснул всеми сорока ножками. «Ни в коем случае, дорогой человек, на планету нельзя высаживаться с оружием». Мало того, что вас может дезинтегрировать на атомы вблизи просто красной кнопки, но и любой железяканин уничтожит вас, как только увидит какое-нибудь оружие. Но вы же понимаете, что этот запрет смешон, если речь идет о моих религиозных чувствах, патетически воскликнул махровый атеист в десятом поколении Сева Сочинский. Может, сделайте нам скидку, поверьте, без этого древнего ритуала не обходилась еще ни одна высадка. А, командир! Мы ведь туды-тя в качель, хозяев твоих как ни крути, спасаем. Он хотел и было хлопнуть председателя Совета по плечу, но побоялся, что его эмоциональный жест может быть истолкован, как попытка прихлопнуть упрямого робота. Вы можете взять на борт одну единицу оружия, поспешно согласился все злодей, вздрогнув от недвусмысленно занесенной над ним ладони. Если оно не излучает электромагнитных волн любой длины, не является огнестрельным, не использует силу натяжения упругих элементов пружинного типа и не может свертывать пространство и время. Перечислив ограничения, накладывавшие вето на все виды оружия, от рогатки до мини-черной дыры, председатель совета вопросительно приподнял оптический датчик, ожидая неминуемой капитуляции оппонента. К его удивлению, тот расплылся в широкой улыбке. — Так и оно у нас есть! Пневмоизлучатель третьего уровня, труба и моторчик с пропеллером. — Никакого тебе излучения, натяжения и свертывания. Ну что, по рукам? У самой аппарели транспортника Сочинского догнал все И, Изогнувшись в поклоне, насколько это возможно для мелкого членистоногого робота, он протянул младшему лейтенанту металлическую хризантему, выполненную из неизвестного землянину сплава. — Для вашей прекрасной человеки, — галантно произнес бот. В качестве, так сказать, дружелюбного подарка. — Красота какая! — искренне восхитился Сочинский, осторожно принимая нежный и очень похожий на настоящий цветок. — Спасибо, месье, председатель. Уверен, Алле понравится. Устроенная ботами тотальная зачистка транспортника повергла экипаж в шок. С борта было вынесено положительно все, чем можно было ткнуть, прихлопнуть, кинуть, пристрелить или взорвать. Из оборудования уцелели только автопилот, система дистанционного управления двигателями и корабельный компьютер, что навело экипаж на печальные мысли о технических достижениях землян, не превосходящих, по местному разумению, уровень арифмометра. Из туалета исчезли газеты и журналы. В той же участи подверглись все инструкции, директивы и перечни. «Значит так», — принял суровое решение Ильин. «Пусть они там что угодно думают». Но без бортового журнала мы на планету не высадимся. Курс на звездолет. Заодно и Энзе прихватим. Алла, заводи. Принесла. Алка, ты гений. Я тебя обож... Куда своими ручищами, Сочинский? Свободной от авоськи рукой красавица Алла ловко вывернула кисть разлапистого обожателя. Сева чуть ли не взвизгнул от профессионально выполненного захвата под названием «Венерианские тиски» да многозначительно протянул ильин освобождая даму от драгоценного груза пятнадцать лет морской пехоты нигде не скроешь больно сева приторноучастливым голосом спросила алла растирающего запястье сочинского сам виноват может у меня сейчас период неприкосновенности на инстинктивном уровне я может сорок минут волосы укладывала а ты тут со своими граблями младший лейтенант сдавленно хлюкнул носом — Дура ты, Алка, и инстинкт у тебя дурацкий. У меня, может, к тебе чувства. У меня, может, со всей серьезностью. А ты... ты посмотри, что наделала, коза!» С этими словами Сева разжал пострадавший в тисках кулак, в котором обнаружился измятый жестяной цветок. Перекрученное растение выглядело так, словно, будучи мумифицированным, угодило под пресс. — Сознавайся, злыдень сделал! Прелесть какая! Алла двумя пальчиками взяла раздавленный, на ходу теряющий жестяные лепестки цветок и, счастливо вздохнув, приколола клацкану своего мундира. Сева никогда бы не подумала, что ты у нас такой романтик! И старший лейтенант ласково потрепала воздыхателя по щеке, отчего голова Сочинского тяжело мотнулась несколько раз из стороны в сторону. Э! Сева загородился на всякий случай локтем. Ты, мать, поосторожней! Так инвалидом можно сделать! — Будет вам играться! — излобливо одернул Ильин своих подчиненных. — Вы только посмотрите, что алка надыбала! С этими словами он извлек на свет Божий две запотевшие полулитровки и баночку черной икры. — Я всегда говорю, что она гений! — с энтузиазмом подхватил Сева, потирая челюсть. — Хотя и садист! Ведь всю душу за год полета своим НЗ вымотала! — Ты, Севка, на икру с водкой особенно пасть не разевай! Посмотрел с моих рук — и будя! Командир спрятал сокровища нации в вещмешок, взглянул на алчного Сочинского и потуже перевязал горловину. «Все деликатесные корма в министерство сплавим по старинному русскому обычаю, а вось позговорчивей станут, а то времени на все про все кот наплакал. Переговоры, Сочинский, требовали, требуют и будут требовать нескончаемых жертв со стороны загадочной русской души и печени. Наше счастье, что у здешних метаболизм подходящий». С этими словами командир выразительно щелкнул по собственному кадыку и подмигнул сдувшемуся севе. Тем временем Алла протиснулась в узкую кабину, острым клювом выдававшуюся из транспортника, и занялась предполетной подготовкой. Под ее ловкими пальцами многочисленные тумблеры отзывались барабанной дробью. Мальчики, пристегиваемся, предложил репродуктор мелодичным контральто. Даю обратный отсчет. Десять, семь. «Пять! Кто не пристегнулся, я не виноватая! Сброс!» В сознании четко нарисовался ляск распахиваемых створок, затем грохнули заряды отстрела, и транспортный челнок ухнул в разверзшийся люк. Черная туша покинутого корабля на миг заслонила собой единственное солнце планеты, когда энергия отстрела разогнала челнок до крейсерской скорости. И не успел прилипший к потолку Сочинский пожаловаться на заедающий замок ремней, как Алла врубила маршевые двигатели на реверс, и младшего лейтенанта уронила мимо противоперегрузочного кресла. — Алла, что происходит? — крикнул Ильин. — Почему торможение? Что приборы? — 72, — откликнулся динамик. — Что 72? — удивился Ильин. — А что приборы? — огрызнулась радиоточка. — Сам смотри. Мне некогда. Впереди темпоральный барьер. — Старший лейтенант Анискина! Прекратить засорять эфир! — гаркнул пришедший в себя от такой наглости командир. Доложить обстановку по форме. Масс-сканер показывает резкое изменение гравитации планеты. Программа спуска переведена в режим расчета вероятности нового экстремума гравитации с временной привязкой к траектории. До тех пор, пока компьютер не вычислит следующий коридор постоянной гравитации, спускаемый аппарат будет удерживаться у границы темпорального барьера в полуавтоматическом режиме. Принято. Обреченно вздохнул командир ретранслятору и помрачнил. Сбылись наихудшие прогнозы обитателей Луны. Квазипузырь, похоронивший планету в обратном потоке времени, начал спонтанно пучить. «Жди, дожидайся теперь, пока хилый калькулятор транспортника выполнит вероятностный расчет». Ильин представил себе Алку, вцепившуюся в рычаги педали так называемого полуавтоматического режима, и ему стало ее жалко. Этот режим от безызвестного идиота-конструктора по задумке должен был снизить риск пресловутого человеческого фактора, но на деле в разы увеличивал нагрузку на пилота, которому приходилось не только контролировать многотонный шаттл, но еще и объяснять свои действия тупой машине, добровей накачанной инструкциями по безопасному пилотированию. Одна только педаль экстренного торможения избегала участи тотального контроля, так как во все времена самым безопасным полетом считалось отсутствие этого самого полета. Фигура высшего пилотажа, выполненная с согласия полуавтомата, перевернула Сочинского вверх тормашками, и вбило в приоткрывшийся шкафчик по самые уши. «Господи, сохрани!» — мысленно возвал Ильин, наскоро перекрестился, расстегнул ремни и молнией подскочил к застрявшему подчиненному. Глаза того начали страдальчески закатываться, и тогда командир решительно захлопнул дверцу шкафчика, справедливо рассудив, что внутри Сочинскому ничего, кроме клаустрофобии, угрожать не может. Едва Ильин упал в ближайшее кресло и пристегнул ремень безопасности, Как на челнок обрушилось экстренное торможение. Сева в металлопластиковом ящике гормыхнул так, что Ильин не выдержал. — Ты, мать, давай там полегче, что ли? Еще немного твоей ласки, и младшего лейтенанта придется комиссовать по инвалидности. В ответ динамик совсем не по-женски ругнулся, и Ильина сначала придавила семью же перегрузки, а затем прибила прилетевшим на оторванные дверце сочинским. Удар был сокрушительным. Перегрузка росла так быстро, что Ильину показалось, будто он превратился в черепаху, на которой, согласно древнему представлению об устройстве мира, от души примостился стремительно матереющий гиппопотам. И когда командира начало уже реально плющить накатившим на бегемота шариком планеты Земля, Алла, не снимая туфли с педали тормоза, юзом развернула транспортник носом вперед. Резкий толчок ссадил коренного жителя страны Лимпупо с колен Ильина, и как тряпичную куклу, забросил в узкий проход, отделявший пилотный модуль от грузопассажирского отсека. На памяти командира в эту щель ласточка запрыгивала только изящная Алла, все остальные протискивались бачком. Чуда не произошло и на этот раз. Упитанный Сева безнадежно застрял, блокировав собой проход навсегда. Ильин принялся утешать себя мыслью, что теперь-то его подчиненный не нанесет ни себе, ни оборудованию серьезных повреждений. Однако неприятности на этом не закончились. Челнок заштормило так, что из оружейного зажима вырвало контрабандный, тайком от старшего лейтенанта, пронесенный на борт, пневмоизлучатель, и тот, просвистев мимо левого виска командира, покончил с собой вдребезги дребезге, разбившись, а штатный огнетушитель. Ильин не успел ни подать голосовую команду отбой пожарной тревоги, ни даже сказать Мама. Как компьютер противопожарного баллона открыл вентили всех своих раструбов и начался дурдом. К работающему на полную мощность огнетушителю присоединилась вся имеющаяся на борту спасательная аппаратура. Первыми, конечно, очнулись боевые системы комбинезонов, мгновенно закатав спасателей в пуле непробиваемой стрейч. Автоматическая обертка была выполнена по-военному быстро и четко. Ильин не успел даже выплюнуть изо рта противопожарную пену датчики бесстрастно отметили угрозу жизнедеятельности от удушения и включили режим скорой медицинской помощи. Над уходящими в небытие космонавтами тут же закрутились синие проблесковые маячки, совсем по земному завыла сирена, и из медблока вынырнул робот-диагност Айболит-66. Он по праву считал себя самым разумным среди всех единиц спасательной техники, включая сам экипаж. 66-й не стал тратить время на переговоры со взбесившимся огнетушителем, а сходу, оценив обстановку, пристрелил возмутителя спокойствия метким разрядом хирургической плазмы. Даже не сверкнув фотодатчиком в сторону баллона, который, картинно раскинув шланги, отлетал к мусорному контейнеру, айболит взвизгнул резиновыми гусеницами на скользком от пены полу и единым махом оказался возле отмирающего севы. Не глядя, даже вроде бы как брезгливо, робот ухватил младшего лейтенанта за щиколотку и выдернул того из коридора, как молодую редиску из грядки. В следующее мгновение цепкие манипуляторы уже выкручивали патентованные, невыкручивающиеся винты крепления боевых систем комбинезонов. 66-й вообще никогда не отличался многословием, предпочитая любым переговорам с тупыми, не знающими ничего кроме инструкций, механизмами и организмами прямое хирургическое воздействие. Едва боевые приставки фирмы Nintendo полетели к исчезающему в мусоросборнике огнетушителю, айболит злодейски сверкнул визором и вывел обороты любимого стоматологического бора на максимум. Вращающийся на около световой скорости инструмент за долю секунды выгравировал на пуле непробиваемой стрейч-пленке рекомендации рободоктора доктора по уходу за полостью рта для каждого космонавта в отдельности. Отъехав назад на 3,14 гусеничных трака, 66-й позволил себе пару наносекунд полюбоваться безупречностью каллиграфии. Поговаривали, что он оттачивал свое искусство на выписываемых рецептах, делая их понятными для всех и каждого наперекор устоявшейся медицинской практике. Наслаждение творчеством длилось недолго. Через три секунды сквозь прорезанные строки полезла пена, наполнившая рекомендации смыслом рецепта, написанного любым земным эскулапом во все времена. При виде пускающего пузыри экипажа Айболит-66 презрительно скривил линзу визора и выдал Ильину с Сочинским по хорошей порции электрошока. 66-й был мастером своего дела. Порции были рассчитаны до микровольта, а точность, с которой мастер небрежно метнул в тела оперенные электроды, измерялась ангстремами. Грохот совместного тихо потряс корабль, словно в него попала зенитная торпеда. 66-му едва хватило мощности сервоприводов, чтобы уклониться от пенного выхлопа, бабахнувшего сквозь рекомендации по уходу за ротовой полостью. От высокого давления и турбулентности, создавшихся при прохождении каллиграфических заветушек, пламя пена фирмы «Макрофлекс» мгновенно кристаллизовалась, так что по окончании хорового чиха грузопассажирский отсек был перегорожен двумя белыми пластиковыми колоннами, застывшими в распор между ртами космонавтов, и противоположной стеной отсека. Это, конечно, было досадным недоразумением, но угроза удушения миновала. Космолетчики прекрасно сопели прочистившимися носами. «Мальчики, что там у вас происходит?» — буднично поинтересовался настенный репродуктор. На пульт пришел сигнал пожарной тревоги. Хары курить! Выплюньте сигареты и держитесь покрепче! Коридор вычислен!» Динамик немного посипел и низким басом торжественно добавил. Мамочка идет на посадку. Красиво заложив вираж через левый стабилизатор, транспортник рухнул в незримое, известное только математическому расчету пространство. На смену бушующему шторму пришел беспощадный дребеск. Казалось, еще немного, и корабль разорвет на куски. Вибрировало все пол, стены, кресло, посуду в кухонном шкафчике. И даже колонны вспененного пластика, которые хоть и удерживали Ильина сочинским на манер привязных ремней, но расшатывали все до единой зубные пломбы. Фраза «держись зубами за стенку» еще никогда не была так актуальна, как в этот момент волнующего пришелезячивания. И только 66-й, невозмутимо, как и полагается Айболиту, после прописанной пациентом клизмы, оттачивал алмазным напильником свое любимое стоматологическое сверло удерживая его на вытянутом вперед манипуляторе. Когда, наконец, коридор был пройден и тряска окончилась, доктор неспешно потянулся, хрустнув сочленениями, и откинул крышку своего нагрудного столика. Насвистывая какой-то старомодный шлягер, он аккуратно разложил на сверкающей поверхности внушительный арсенал медоинструмента самого зловещего вида. Здесь были миниатюрные секиры, вибро- и вихререзы, гидравлические ножницы — струнные ножи и даже бензопила с аннигиляторными лезвиями глубокого проникновения. Две пары глаз под стрейч пленкой наполнились ужасом. И было от отчего. Во-первых, роботы строго-настрого предупредили землян насчет товаров, запрещенных к ввозу, в список которых входили любые механизмы сложнее говорящих арифмометров, печатная продукция и оружие. Во-вторых, Никто и никогда не видел Айболита-66 живьем прежде. Экипаж отличался отменным здоровьем и всегда считал белый ящик с красным крестом не более чем аптечным диспенсером, предназначенным для поправки после затяжных вечеринок. Наконец, в-третьих, когда вас застает врасплох многосуставчато-гусеничный монстр, недвусмысленно примеривающийся к вам хирургическим скальпелем размером с хорошую катану, это просто реально страшно. Если 66-й и был садистом, то самую малость. Дождавшись максимального эффекта, который могли выдать белеющие от ужаса глаза, он подпрыгнул и с разворота отсек все лишние, по его мнению, части. Когда к Ильину Сочинским вернулось сознание, в коридоре, рискнув доверить управлению автопилоту, показалась Алла. Как и всякая другая женщина, старший лейтенант всячески ненавидела беспорядок у себя на борту. «Так!» — зловеще протянула она при виде свинарника в транспортном отсеке. Виновники торжества недоуменно переглянулись, стукнувшись полуметровыми окурками. «Вы чего здесь устроили, кослы? прошипела, начинающая доходить до белого коленя Анискина. «У нас посадка через семь минут, а вы тут курильню замутили!» Ее взгляд неожиданно остановился на Айболите, и она осеклась. Тот невозмутимо шинковал остатки пенопластовых колонн хирургическим мачете. На загаженный пол нескончаемым потоком сыпались белоснежные рекомендации по уходу за полостью рта. Вид сверкающего лезвия, превратившегося в монотонно гудящий полукруг, перевел Аллу в боевой режим. Стены отсека потряс резкий выдох ки и Сочинского опрокинуло навзничь порывом ветра от раскрученной в тройном тулупе Алка сходила с ума по балету на льду. Ножки в черном чулке и лакированной туфельке. Если бы 66-й не успел с ловкостью фокусника отвести оба манипулятора себе за спину, то тяжелая флотского образца, подкованная графеном туфля, превратила бы в пыль остаток колонны и обломала мачете по самой неболуй. Судьба не дала Алле еще одного шанса. Каблук второй туфельки, не рассчитанный на такие центробежные перегрузки, предательски хрустнул, и бывший морпех грохнулась в пенную лужу. Ильин с Сочинским поперхнулись и замерли, не в силах представить, что сейчас будет. Айболит продолжал шинковку у себя за спиной, а с пола поднималась дикая, мечущая молнией и готовая порвать все и вся, как тузик грелку, фурия. Убийство было не избежать, но 66-й недаром носил звание заслуженного диагноста. Мгновенный электронный взгляд на сетчатку, скошенных от ярости глаз, и доктор знал о противнике все. Однако, как и любой другой врач, Айболит никогда не брезговал дополнительными анализами, а посему, не раздумывая, выстрелил в агрессивно настроенную пациентку беспроводным зондом-присоской. Тот звонко чмокнул морпеха в лоб, выбив из черных глаз несколько злых слезинок, и запищал морзянкой, сообщая в прямом эфире подноготную всех болячек Анискиной Аллы Борисовны, 2193 года рождения. Нужно ли пояснять, что каждый член экипажа худо-бедно, но сдал зачет знанию азбуки Морзе? Как только суть писка дошла до надпочечников, место разгневанной машины смерти заняла обыкновенная женщина. С причудами и, надо сказать, тараканами, за которые мы их так любим. Присоска полетела на пол, глаза превратились в шаткую запруду готовых вырваться слез, и Алла плюхнулась в ближайшее кресло. Поняв, что угроза смертоубийства отложена на неопределенный срок, а пациент остро нуждается в психологической помощи, Айболит тихо зашелестел гусеницами, подъезжая к готовой разревеце-красавице. Нагрудный столик с дребезгом откинулся, и на него из докторского нутра выехал матричный принтер. Свои рекомендации гусеничный скулаб излагал шестистрочным ямбом, печатая его на бумажном носовом платке. Не способный продолжать сражение, Алла скользнула взглядом по выползающим из слота строчкам, всхлипнула в знак согласия, затем решительно вырвала листок и использовала, оглушительно высморкавшись. Айболит оказался не только тонким психологом, но и выдающимся подхалимом. В отличие от сильной части экипажа, он сразу понял, кто здесь главный. Неуловимым жестом робот смахнул принтер в мусоросборник и сервировал откидной столик, тонко нарезанным лимончиком в кофейно-сахарной пудре и широким фужером с темно-коричневой микстурой. «Ради меня, сударыня!» Для усиления эффекта 66-й опустился на левую гусеницу и призвал на помощь все свое гидромеханическое обаяние. Отказать ему было невозможно. Алла подняла бокал, принюхалась к микстуре и залпом приговорила содержимое. «Профессиональный...» 15 лет в морской пехоте нигде не скроешь. Выдох легким ветерком разнес по отсеку несравненный аромат прекрасного коньяка, концентрат которого Айболит-66 использовал в медицинских целях на мелку Запах был так выразителен, что Ильин с Сочинским принялись обеспокоенно поводить из стороны в сторону своими окурками, словно беря на прицел сам источник вожделенной амброзии. «Могу ошибаться, мальчики!» Деликатно прожевывая Николашку, предположила Алла. «Но вам вряд ли обломится такой сервис. Для этого надо быть как минимум женщиной, пострадавшей за правое дело». Курильщики понуро опустили пенополиуретановые носы. «Ладно, давайте по порядку». Инструктор по рукопашному бою славилась своей отходчивостью на весь Звездный флот. «Это кто?» «Железный палец морпеха, потому как они бывшими не бывают», вытянулся в указательном жесте и металлически звякнул об Айболита. э-эм. <соединяем> автоматически, забыв о застывшей во рту пене, проыкал Сева. «Чего-чего?» посасывая очередную дольку лимона, переспросила приходящая в хорошее настроение Алла. «Понятия не имеем», — перевел Ильин, догадавшийся выломать злополучную дубинку из прорези встреч пленки. Он укоризненно посмотрел на нерадивого подчиненного и с чувством дал ему такого подзатыльника, что Сева закашлялся и смог, наконец, отплеваться от макрофлекса. — Понятия, мать, не имею, что это за хрень! — Ильин смерил Айболита ненавидящим взглядом и добавил. — Судя по повадкам, наш. Земной. На тутошнюю робототехнику не похож. Интеллект подкачал. Но — Но-но-но! — Оскорбленный до сорок четвертого уровня большой интегральной микросхемы, 66 шестой даже привстал на гусеницах. Я бы попросил. Обидно выслушивать такие нелепые замечания. И вдвойне обидно, если они исходят от существа, не способного выполнять даже простейшие действия, в частности, закрепить оружие в козлах как следует. «Какое еще оружие?» — насторожилась Алла, вспомнив перечень запрещенных к ввозу на планету предметов. Согласно ему, все оружие, компьютер и автоматы были оставлены на звездолете. Хилый автопилот транспортного челнока был признан роботами Луны за говорящий арифмометр и допущен к высадке на планету. «Пневмоизлучатель», — махнул рукой Илья. «Севка роботом наплел, что он нам нужен для ритуального обряда, совершаемого при первом появлении на планете. Сама знаешь, как безоружным в нашем деле быть. А если еще не знаешь, то это ненадолго». — Вон обломки валяются. Ильин кивнул в угол, где беспорядочной грудой из коверканных труб, клапанов и нагнетателей валялся их единственный излучатель и в сердцах добавил. — Ни хрена на твоем челноке не работает. И замки ремней клинят. Севка трехочковыми бросками по всему отсеку синяки собирал. И зажимы оружейной пирамиды ни к черту. — Ты, командир, ерунду не пари, — полупрезрительно смерила его взглядом Алла. Этому челноку капремонт еще три ходки назад по плану светил. А от тебя накладную на ржавую гайку надо неделю выпрашивать, бюрократ хренов. Смирно! — взорвался был Ильин, но одного взгляда на морпеха, засучившую рукава и подоткнувшую подол юбки, было достаточно, чтобы голос сорвался и дал петуха. Но Алку уже понесло.